В маленькой дальней комнате, выходившей единственным окном на примыкающей к Москве реке пустырь, Шульгин бросил на пол свой и Новикова матрасы, надул их с помощью ножного насоса, притащил сюда же табуретку и два стула, растопил чугунную заводской работы буржуйку, стал разбирать и раскладывать принесенное с собой имущество. Мешки не выглядели слишком тугими, но поместилось в них немало, Да еще и под одеждой, в карманах и под сумках, кроме оружия и боеприпасов, удалось спрятать массу полезных в здешней жизни предметов. На вбитых в стены еще прошлыми постояльцами гвоздях развесили АКСУ, сумки с запасными магазинами и гранатами. Недельный продовольственный запас отнесли на кухню. Пригодится на крайний случай. А вообще они заметили, что за золото даже в голодающем городе можно приобрести все, включая икру и балык, невзирая на военный коммунизм. В чуланчике Басманов обнаружил две ведерные бутыли довольно чистого самогона. Пойдет, гвардейцам нашим, с дорожки для сугрева. и Я бы и сам не прочь, двенадцать часов на ногах. до да барахла на себе чуть не два пуда потаскал. Шульгин со стоном потянулся. И что там у нас сегодня будет на ужин? Рудников, с которым они раньше и знакомы-то были едва-едва, оказался человеком во всех смыслах незаменимым. Готовы уже. Минуток пять и все. Калачи свежайшие. В сковородке колбаска. Новиков поднял крышку огромной, как автомобильное колесо чугунной сковороды. Действительно, колбаса зажарена прямо полукольцами в застывшем тускло-белом сале. Нет, я воздержусь. Он с сомнением покачал головой. Она может собачья, если не хуже. — Да что вы, Андрей дмитрич Рудников засунул в рот порядочный кусок, вдумчиво разжевал. Чудесная колбаса, крестьянская, с чесночком. Стальб портовой собачатину жрать. Я ее сейчас разогрею. Дрова вон даже наколотые. Коньяк во фляжках решили пока поберечь. Выпили по полстакана самогона. Вполне ничего на вкус оказался. Лучше того, который приходилось пить в студенчестве на сельхозработах. С опаской Новиков попробовал шкворчащую и стреляющую жиром на раскаленной сковороде колбасу. Нет, на самом деле вкуснятина. После второго полустакана Басманов вдруг спросил. Простите, Андрей Дмитриевич, что за нужда была вам лично на дело идти? Рисковать зачем? Неужели мы б сами не справились? А вы уж потом на подготовленные позиции... «Ну, Михаил Федорович», — ответил Новиков хрустя огурцом, — «я же не спрашиваю, на кой ли от вам потребовалось в эти добровольческие дела ввязываться, по кубанским степям с винтовкой, по колено в снегу бродить, от Петрограда до Гельсингфорса совсем близко, куда ближе, чем от Питера до Ростова и Екатеринодара, свободно могли бы со своим семейством к Маннергеему перебраться, он ведь сослуживец ваш, не иначе полковником сейчас были бы». По эспланаде шпорами звенели. Вы нас до сих пор за патрицией в каких-то держите. Мол, дружина пусть воюет, а мы на веранде чайком будем баловаться. — Оно, конечно, кому как, — вмешался Шульгин. — А вот я так просто развлечься намереваюсь. Заскучал, можно сказать. После Африки совсем ничего интересного в жизни не случалось. Сашка посмотрел на часы. Однако пора. В своей комнате он выставил в окно антенну рации, передал короткий условный сигнал, дождался ответов от командиров, рассеянных по городу групп. Я третий, нахожусь в Сокольниках. Я пятый, на Рогожском кладбище. Одиннадцатый, иду дворами вдоль Ордынки. Никто не потерялся. Указав место сбора и включив непрерывную передачу пелинга Шульгин послал Рудникова с фонарем обеспечить встречу. К трем ночи прибыли все. Зря большевики пугали комендантским часом и бдительностью своих патрулей. Сорок вооруженных бойцов пересекли Москву насквозь по всем азимутам и обошлись не то что без стрельбы, а даже и без ножей. Но при этом и изобретательность проявили. Одна из групп раздобыла где-то бочку золотаря и провезла на ней все снаряжение, плюс десять ящиков патронов и гранат. Другая воспользовалась кладбищенскими дрогами, Командир третий просто провел своих людей с троевым шагом от самой Таганки, нарочито не пряча оружия. Отдав последнее распоряжение, Новиков с Шульгиным наконец остались одни. Чертовски усталые, но довольные собой. Их коварный план начал удаваться. В оконное стекло барабанил всерьез разошедшийся дождь. И это почему-то успокаивало. гудел жаркий огонь в буржуйке насыщаемый сухим дозвоном мебельным деревом ореховым или грушовым ну вот и снова мы дома андрюх самая малость осталась произнес элегически сашка с усилием стащил узкие отцаревшие сапоги белые шерстяные носки и протянул к печке сопревшие ноги блаженно шевеля пальцами только уж дом-то больно загажен какой не есть а наш другого теперь не будет С утра пойдем, налегке прогуляемся. Только тебе надо бы поприличнее одеться, комбригом каким-нибудь. Автомобили раздобудем, покатаемся, местность изучим. Шульгин задул лампу, предварительно раскурив у верхнего обреза стекла сигару, густыми клубами дыма заполнил комнату, чтобы перебить запахи дезинсекталя и прежних хозяев. В плотной гуталиновой темноте, которую почти не рассеивали багровые блики из-под дувала, огонек сигары полыхал словно сигнальный фальшфеер возьми рацию пока не лег попросил его новиков уже заползший в спальный мешок попробую с берестяным связаться что там у них новенького случилось успеется судя по голосу можно было представить как сашка пренебрежительно махнул рукой давай лучше еще по громульке примем в узком значит кругу А то я заметил, после наших космических приключений людское общество меня утомляет. С трудом выношу, когда больше трех человек рядом суетиться Слышно было, как он гулко глотнул из фляжки, словно не коньяк пил, а воду через край ведра. Передал посудину Андрею. Я вот сегодня целый день в одиночку гулял, мысли всяких передумал уйму. Поначалу все удивлялся. чего это я чувств никаких таких не испытываю? Вроде бы, черт знает что, прошлое все-таки, и вокруг родные и в будущем места. А я хожу, ну, словно просто в какой-нибудь захолустный Усть-Сысоль случайно заехал. Помнишь, как первый раз в Суздаль попали? А чтобы как следует проникнуться по нулям? Новиков не отвечал, предоставляя Сашке возможность выговориться. Наверняка он не просто так разговор затеял. Что-то поважнее, чем впечатление от встречи с Москвой его волнует. И не ошибся. Еще немного порассуждав об увиденном в городе, коснувшись совершенно безнадежной картины с женским вопросом, Шульгин подошел к главному. Вокруг Кремля я тоже побродил. И вот что надумал. А на кой нам ждать? Совершенно свободно можно произвести десантно-штурмовую акцию. Запросто. Ночью с трех сторон, через стены. потом блокировать изнутри ворота и делай, что хочешь. Идея эта в первый момент показалась Новикову дикой. Ты что? на сорок человек, а там одного гарнизона тысячи полторы. Да и в городе войск уйма. А наплевать. Рабочих ворот там трое. На каждые по пять человек нужно, чтобы захватить и удерживать. В башнях бойницы, все подходы простреливаются насквозь, патронов хватит. а остальные двадцать пять захватывают дворец со всем содержимым, как в Кабуле. — И что? Шульгин в темноте фыркнул. — Что, что? Что ты девочку из себя корчишь? Как захотим, так и сделаем. Когда мы всю компашку захватим, тогда и будем решать. Тем, кто снаружи останется, ультиматум предъявим. Или капитуляция, или... Андрей лежал, вытянувшись в своем мешке. Уставшее за день тело медленно расслаблялось. Выпитые самогон и коньяк на голову совсем не подействовали. Просто мысли стали быстрее и легче. И Сашкино предложение вдруг показалось вполне разумным. Только с другой стороны. — Нормально. Это ты здорово сообразил. Мы здесь для чего? Разведка боем, правильно? Вот и проверим. Если нас кто-то пасет и в состоянии наши действия контролировать, пусть так и воспримет. Зачем мы сюда пришли? А вот за этим. «Кремль взять, Ленина шлепнуть. Будем готовиться, не слишком даже маскируюсь. Засекут, меры какие-то примут, хорошо. А если нет, доведем замысел до конца. Белые начинают и выигрывают». Шульгин, вскочив с матраса, отобрал у Андрея фляжку, устроился на подоконнике под струей, вливающегося в форточку сырого и холодного воздуха. «Я о таком сначала не думал». А теперь очень мне захотелось раз и навсегда с ними разобраться, особенно как по городу погулял. Не знаю, что ты увидел, а я насмотрелся. Нельзя им позволять жить на свете. Ты поэзию лучше меня знаешь, и Ахматову знаешь, что мужа ее, твоего любимого Гумилева, они скоро расстреляют ни за что. Ты помнишь? А я недавно узнал, что у нее еще и брат был родной, морской офицер, Его в Крыму убили в ноябре двадцатого. Она стихотворение тогда написала. «Не бывать тебе в живых, со снегу не вставать. Двадцать восемь штыковых, огнестрельных пять. Горькую обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля». Вот так вот, а ты говоришь. Я поначалу как игру все это воспринимал. И когда с Антоном договаривались, и когда с Олегом спорили, А пожил здесь месяц. Все. Я теперь в натуре готов и стрелять, и вешать. Не должны они в России существовать. Ни в каком качестве. Да что ты меня агитируешь, — удивился Новиков. Это ж я, твой идейный отец и учитель. Ради бога. Сумеешь эту кодлу живьем захватить? Делай, что хочешь. Военно-полевой суд учини или на усмотрение народного веча передай. Я о другом размышляю. Мне интереснее до корней добраться. А так что ж, почему и не побаловаться? Андрей обсуждал с Сашкой детали и все больше убеждался, что замысел вполне реален. Не только по чисто военным параметрам, а просто психологически. Тут ведь что важно? В двадцатом году и у рядовых, и у командиров стиль мышления принципиально иной, чем к концу века. Это они уже отметили во время боев в Таврии. Никто понятия не имеет о тактике спецназа, о действии малых групп в уличных боях и внутри зданий. Оказавшись под внезапным ударом неизвестного противника, да еще спросоня защитники Кремля инстинктивно будут сбиваться в кучу. Все, кто не потеряет голову совершенно, станут стремиться организовать оборону на заранее намеченных рубежах и позициях, группироваться вокруг взводных и ротных командиров, и правильно, их так учили. но тем самым они полностью отдадут инициативу атакующим, для которых чем плотнее боевые порядки противника, тем лучше. Само собой, ничего не зная о тактике и целях напавших, красные командиры не смогут предпринять разумных контрмер, а если вовремя приоткрыть одни из ворот, многие защитники с удовольствием разбегутся. И все это пока даже без учета подавляющего огневого превосходства, Три-пять автоматов в скоротечных схватках на лестницах, в коридорах и многочисленных внутренних двориках куда эффективнее, чем полсотни трех линеек. Да ведь и кроме автоматов есть еще много всего. Как это обычно с ним бывало, Андрей уже зрительно представлял планируемую операцию. Ночь, темнота, туман, желательно ветер посильнее. Забросить кошки на стены в нескольких местах сразу. Через ноктовизоры караульные, если они вообще окажутся на стенах и башнях, будут как на ладони, а рейнджеры останутся невидимками. Пока будет возможно работать без шума, ножами и штыками. Он вообразил, как бежит с автоматом перевес по длинному-длинному коридору, распахивает ногой пятиметровой высоты двери в зал, где заседает ЦК или Совнарком. чего то во всех фильмах про революцию, съезды и прочие сборище, проходили непременно глубокой ночью, словно на них собирались какие-то морлоки. Очередь в потолок, сверху дождь штукатурки и хрустальных подвесок от люстр, которые тут временная, слазь. Очень эффектно. Какую меру и мерили, такую и отмерилась вам. Глядишь новый, а может и тот же самый Эйзенштейн уже про это фильм снимет, или про штурм зимнего неон, а Эрмлера расстарался. «Хорошо, Саш, считаем, что идея принимается. Только так. Ты работаешь на ее практическое осуществление. Рекогностировку провести, расположение постов узнать. Хоть примерную численность гарнизона. А я со стороны посматривать буду. Вдруг, да и клюнет кто». Слышно было, как Шульгин громко плюнул снизу вверх в открытую форточку. «Знать бы только, существует ли вообще те, о ком ты думаешь?» И если да, то не в состоянии ли они читать наши замыслы как прошлогоднюю газету? — Почему прошлогоднюю? — не понял Новиков Сашкиной ассоциации. — Ну, без особого интереса, потому что и так все давно известно. — Изящная посылка. Только исходя из нее лучше сразу, мешки в охапку и на Палм-бич. А вот этого не дождутся. Или погибнем мы со славой, или покажем чудеса. Еще коньяк будешь, или я допью? Не буду. И тебе хватит. Ложись. Утро скоро. Хоть часика четыре со снем.